Глава 14. Николай Никефирович, там это, ну, товарищ Якуницина требую, ой, э, то есть просят. На просунутой в приоткрывшуюся дверь физиономии Ниночки секретарша Яковлева, вкупе со вполне обоснованным страхом, явственно обозначилось еще и жгучее любопытство. Я усмехнулся про себя. Но еще бы, когда к скромному библиотекарю, пусть и весьма привлекательной внешности и к тому же явно находящемуся в фаворе у самого директора, как-никак ко всем фондам допустил к себе вызывает регулярно, интересуется, приезжает сам лично комиссар госбезопасности третьего ранга и, оцените, просит срочно уделить ему внимание, то это явно вызывает серьезный диссонанс в ранее привычной и вполне себе адекватной картине мира. Согласно которой, кстати, скромные библиотекари всегда находились и будут находиться на самой нижней ступени табеля о рангах молодых, симпатичных секретарш, находящихся в процессе поиска перспективного мужа. А этот процесс у Ниночки не смогли остановить ни война, ни бомбежки, которые, впрочем, прекратились уже почти месяц назад когда немцы были отброшены от Москвы настолько далеко, что их бомбардировщикам уже не хватало дальности. — А кто его спрашивает? — Это я его спрашиваю, — сообщил входящий в кабинет Кабулов. — Добрый день, Николай Никифорович. — Э, добрый день, Богдан Захарович, — чуть запнувшись, отозвался Яковлев. Из разговора во время уже ставших почти традиционными наших с ним вечерних чаев, я знал, что он, несмотря на свою вроде как сугубо гуманитарную профессию, в молодости состоял в чон, и даже пару лет был уполномоченным ОГПУ по борьбе с экономической контрреволюцией. Но слава Кабулова в интеллигентских кругах Москвы была столь велика и страшна, что общение с ним напрягало даже Николая Никифоровича несмотря на всю его партийность и на то, что именно Кабулов договаривался с Яковлевым насчет того, чтобы он принял и, так сказать, пригрел у себя на груди некоего молодого человека, очень сильно интересующегося историей, причем как древней, так и современной. Яков Джугашвили благополучно долетел до Большой Земли. Квитанцию об этом мы получили спустя три с половиной часа после того, как он вылетел с аэродрома Озерки. Спустя двое суток пришло подтверждение того, что предложенный мной план совместных действий моего, ну, батальоном, вероятно, его уже назвать было сложно, поэтому, скажем так, моей части и войск Ленинградского фронта принят к рассмотрению. Вследствие чего уже на следующий день мы снизили интенсивность тренингов, которыми занимались все предыдущие три недели, и начали выдвижение из района Полоцка, в лесах вокруг которого базировались, на север. Нам предстояло пройти по лесам незамеченными более 400 километров, что было очень и очень нетривиальной задачей. Несмотря на то, что все освобожденные нами из лагеря командиры и бойцы уже прошли первоначальную подготовку по нашим методикам и были обработаны мною иглами по схеме усиления, что позволяло надеяться на поддержание высокой средней скорости перехода, проблем с этим маршем было немало. Во-первых, снабжение. После Минска под моим командованием оказалось порядка 700 человек. И для питания такого количества людей требовалось не менее полутонны продуктов в день, а если учитывать, что большинство после пребывания в лагере имело те или иные признаки истощения, и они при этом не просто отдыхали и восстанавливались, а интенсивно тренировались, то и больше». Ну а здесь мы потихоньку-полегоньку справились, пользуясь тем, что несколько тысяч выпущенных нами из лагеря и вооруженных бывших военнопленных устроили кровавую резню немцев в Минске и окрестностях, хотя Геринг, сука такая, все-таки уцелел. Они практически уничтожили 285-ю охранную дивизию, почистили местные полицейские гарнизоны и отдрессировали местных немцев, приучив их сидеть и не высовываться. Это позволило относительно быстро наладить прямые поставки продовольствия из окрестных деревень. Однако на марше организовать снабжение подобным образом будет невозможно. И в новом районе сосредоточение тоже. Ну, если мы не хотим, чтобы до немцев дошли ненужные нам слухи. Во-вторых, отсутствие карт и незнание маршрутов. Это очень затрудняло, если не передвижение вообще, то скрытое передвижение точно. А весь расчет, предлагаемый мною операции, был построен именно на том, что немцы до самого последнего момента не должны были подозревать, что у них в тылу сосредоточены столь крупные и, главное, организованные силы. Ибо весь план, предложенный мною операции, был построен на внезапности. Нет, кое-что в этом направлении я уже предпринял. Так, еще до отлета Якова Джугашвили. Я отправил в разведывательный рейд шесть групп, сформированных из состава разведвзвода Канареева, с ним во главе, с задачей пробить маршруты выдвижения и подобрать места подневки и временные базы. Ну и в-третьих, у меня образовался некоторый дефицит боезапаса. минометных мин, например, не было совсем. Хотя самих минометов прибавилось, в настоящий момент в моем распоряжении имелось целых 11 БМ-37. Не лучшим образом обстояло дело и с гранатами, и с боезапасом к польским ПТР, к тем оставалось, дай бог, по десятку патронов на ствол. С патронами, к винтовкам и пулеметам дело обстояло чуть получше, но именно чуть. Точно так же всё было и с патронами к пистолетам-пулемётам. Единственным, с чем мы пока не испытывали особенных проблем, была взрывчатка, которую в захваченных нами мастерских немцы наплавили скопившихся там снарядов почти 200 кг. Просто при налёте на лагерь мы её не использовали, а после него мы практически не вели ни боевых, ни диверсионных действий. Потому что... Тренировались, тренировались, тренировались. «Здравствуй, дорогой!» — развернулся ко мне Кабулов, сияя самой радушной улыбкой, которую только была способна изобразить его толстая физиономия. «Прости, что отвлекаю, но ехать надо, очень надо». Меня все это радушие не обманывало ни капли, ибо я знал ему цену. Мое отношение с комиссаром государственной безопасности третьего ранга можно было охарактеризовать как вооружённый нейтралитет, причём не изначально установленный, а, скажем так, установившийся после того, как одна из, так сказать, высоких договаривающих со сторон попыталась прощупать, насколько правильно она оценивает свои возможности и, мягко выражаясь, получила по наглой рыжей морде. Нет, никто не погиб, да и физически пострадало всего человек двенадцать. Причем огнестрельных ранений было только два, и те легкие. Остальные отделались даже не переломами, а ушибами и растяжениями. «Ну, если надо, значит, едем», — улыбнулся я, поднимаясь со стула. Мой план, который я передал сынам Сталина, состоял в том, чтобы использовать мою часть для повышения успеха операции по окончательному деблокированию Ленинграда. Несмотря на то, что один из наиболее успешных военачальников СССР во второй половине октября сумел прорвать уже замкнувшееся кольцо вокруг города, отбить населенный пункт под названием ГА и восстановить сообщение с неоккупированной частью СССР по суше, полноценным это восстановление отнюдь не стало». Ибо пользоваться железной дорогой на протяжении довольно большого участка, находящейся в зоне огневого воздействия не только авиации и артиллерии, но и стрелкового оружия, было невозможно, а одна шоссейная и пара проселочных дорог находились в зоне обстрела артиллерии. К тому же все мосты через него, находящиеся под контролем советских войск, также были разрушены. А паромные переправы регулярно уничтожались авиацией, поскольку располагались на расстоянии менее 20 км от линии фронта. То есть немецкие бомбардировщики могли атаковать переправу уже через пару-тройку минут после пересечения линии фронта. И через пять минут после атаки уже снова оказывались на своей территории. Нет, командование Ленинградского фронта отлично понимало значение этих переправ и пыталось всемерно усилить их истребительное и зенитное прикрытие, но имело для этого не слишком много возможностей. С авиацией на Ленинградском фронте было довольно скудно. Все было стянуто под Вязьму и Калугу, ибо основные события сейчас разворачивались именно там. В конце октября... Немцы начали широкомасштабное наступление на Москву. Да, оно развивалось не очень успешно, в первую очередь потому, что с началом наступления немцы сильно запоздали, и с началом распутицы немецкие войска в значительной мере утратили свое преимущество в большей подвижности. Немецкая техника оказалась не слишком приспособлена к передвижению через столь феерическую и всеобъемлющую грязь. В ней вязли не только грузовики, но и мотоциклы, танки и даже трактора и пехотинцы, вследствие чего русскому командованию удавалось довольно успешно маневрировать резервами и достаточно своевременно купировать большинство немецких прорывов но бои на московском направлении шли очень тяжелые. К моменту начала нашего выдвижения из района Полоцка на север уже были потеряны Смоленск и Брянск, и боить перешли на линии Козельск-Вязьма. Причем, судя по тому, что в настоящий момент полным ходом шла эвакуация предприятий Орла и Калуги, удержать фронт на этом рубеже не слишком-то и рассчитывали. Так что, Никаких дополнительных сил на Ленинградский фронт перебросить пока было нельзя. Провести же наступление исключительно силами только одного фронта в обычных условиях нечего было и думать. Он и так еле сдерживал атаки немцев, упорно пытающихся снова замкнуть вокруг Ленинграда кольцо блокады. Вот я и предложил использовать мою часть для того, чтобы сделать эти условия, ну, не совсем обычными для немцев. До окрестностей Луги мы добрались уже к началу декабря. Здесь все было спокойно. Нет, насколько мне докладывал Коломеец, партизаны здесь были и действовали довольно активно, во всяком случае, если судить по их же докладам в Центр. Насколько мы могли судить по той информации, которую Коломеецу время от времени сообщали из Центра, Отдрессированное нами командование группы армий «Центр» даже сейчас во время наступления все равно непременно выделяло часть сил и средств наступающих подразделений на дополнительную охрану своих тылов. Это отвлечение сил, возможно, в какой-то степени сказалось на темпах наступления. Здесь же охрана тыла осуществлялась только и исключительно местными полицейскими и подразделениями 207-й охранной дивизии. И все. Ой, непуганные здесь немцы. Ну, просто мечта, а не условия для работы. Первую неделю мы занимались в основном разведкой, присматриваясь, изучая местность, определяя наиболее вкусные цели и намечая наиболее удобные подходы к ним — Вкусных набралось довольно много. От штаба армии и штабов армейских корпусов до железнодорожных мостов, аэродромов, складов и артиллерийских позиций. Настолько много, что было ясно, что только собственными силами мы точно не справимся. Впрочем, на это я и не рассчитывал. Моя идея как раз и состояла в том, что, Что, кроме, собственно, диверсионной деятельности, мы должны были обеспечить возможность появления в тылу у немцев достаточно большой группировки наших войск, способной не только оттянуть на себя часть войск с фронта, но и полностью разрушить им всю логистику. А что вы думали? Непосредственно военное искусство, тактика — это только самый первый, можно сказать, самый простой уровень. Второй, который здесь идет под названием оперативного искусства, это уже почти исключительно логистика. Как сделать так, чтобы твои подразделения и части оказались в той или иной ключевой точке в определенный момент времени, а части и подразделения противника, способные им помешать, туда бы добраться не успели? Как сохранить подвижность и, собственно, скорость реакции своих войск и уменьшить их для войск противника, где сосредоточить снабжение, куда его перебросить и как лишить оного противника, в какой момент будет наиболее выгодно это сделать, ну и так далее. На улице нас с Кабуловым ожидал роскошный Покарт, и это было хорошим знаком. Такие автомобили здесь использовались только самой верхушкой руководства страны. Что ж значит, все, кто вышел со мной из немецкого тыла, уже опрошены. Мне хотелось верить, что обещания Берии — не пустой звук, и они именно опрошены, а не допрошены. Полученные от них сведения сведены воедино, соотнесены с той информацией, что получено ранее, проанализированы, и теперь со мной готовы. Поговорить. Впрочем, вариант, что решено немножить сущности сверхнеобходимого и устранение столь непонятной личности сочтено меньшим из зол, также сбрасывать со счетов было нельзя. Ведь наверху явно уже поняли, что работать со мной придется на самом высоком уровне. И вполне могли посчитать, что лучше ограничиться синицей в руках, то есть тем, что они уже успели от меня получить, чем подвергать опасности жизни первых лиц в надежде получить журавля в небе. Нерационально, конечно, но вполне допустимо. И вот в этом случае машина вполне могла стать моим гробом. Лаврентий Палыч уже успел убедиться, что кордоны из даже самым лучшим образом подготовленных местных бойцов остановить меня вряд ли смогут а вот если под машиной, в которой я нахожусь, рвануть хороший фугас? К 15 декабря, когда мы уже обжились на новом месте и определились тем, что и как мы будем здесь делать, всем стало ясно, что немецкое наступление на Москву выдохлось. Немцам удалось-таки взять Калугу, Но «Орел» все еще держался, хотя бои шли уже в самом городе. На севере немцы подступили к Ржеву, но остановились в восьми километрах от него. Возможно, у них и были планы дальнейшего наступления, но тут ударили сильные морозы, и вся немецкая военная машина полностью остановилась, а вот советская только готовилась к удару. 23 моих боевых группы начали выдвижение к намеченным для атаки объектам еще 13 декабря. Самой мощной из боевых групп была та, которой предстояло атаковать Лугу. В ее составе находилась почти треть всех наших сил. Но даже ее для атаки города, забитого немецкими войсками под завязку, было совершенно недостаточно» даже без учета нашего весьма плачевного положения с боеприпасами. Ну еще бы, в Луге располагались тыловые склады всех группировок войск, осаждающих Ленинград, несколько штабов, в том числе и штаб 207-й охранной дивизии. Но как решить вопрос недостатка наших сил и средств уже было продумано. Время до полудня 15 декабря немцы провели вполне спокойно. А вот где-то после часа дня по всей территории немецкой дислокации начались обстрелы постов немецких войск и полицаев, а также нападения на патрули, отдельные автомобили и небольшие гужевые обозы. Начались большие проблемы с проводной связью. Все это привело к тому, что к исходу дня 207-я охранная дивизия потеряла в подобных стычках порядка Четверти личного состава, а ее подразделения оказались раздерганы по множеству горячих точек без особенной пользы для дела. Кроме того, вследствие подобных нападений и нанесенных ими потерь, а также воцарившейся в тылах 18-й армии нервозности, в районе будущей операции практически полностью остановилось передвижение автотранспорта, а связь стала, возможно, поддерживать только с помощью радиостанций. Ибо телефонные линии внезапно оказались перерезаны, а практически все группы связистов, посланные для их восстановления, были перехвачены русиш-партизанен и уничтожены, либо просто пропали. Все это привело к тому, что немецкое командование закономерно решило, что такой всплеск активности явно неспроста и приказала привести части на фронте в повышенную боевую готовность. Тем более, что разведкой уже давно была выявлена активность противника на нескольких участках фронта. Так что планируемое им наступление никакой неожиданностью не было. И меры противодействия ему также были уже определены и проработаны. Кроме того, на 9 утра следующего дня в штабе 18-й армии было назначено совещание, целью которого являлось определение мер, которые необходимо принять для нейтрализации партизанской угрозы. Впрочем, особо серьезно ее не считали, ибо практически все нападения были совершены исключительно с использованием легкого стрелкового оружия, причем в подавляющем большинстве одних только винтовок хотя уровень владения оружием у нападавших оказался неожиданно весьма высок. Вторая фаза операции для нас началась в 10 часов вечера того же дня. Время было выбрано не случайно. В середине декабря темнело в этих местах уже в 5, так что к 22 часам, по моим расчетам, немцы должны были в основной своей массе уже улечься спать и не мешать нам воплощать в жизнь свои тщательно разработанные планы. К этому моменту мы с Кабаном, Канареевым, Коломийцем и Старшиной Николаевым уже полтора часа как торчали на опушке леса в семи километрах от луги, сразу за которым начиналось довольно большое колхозное поле, засыпанное глубоким снегом, и ждали. «Самолет!» — чутко встрепенулся Кабан — я молча кивнул. Гул самолетного двигателя я услышал еще три минуты назад. В морозном воздухе он разносился довольно далеко. Но сообщать об этом окружающим никакого смысла не было. Кабан обрадованно развернулся в сторону поля и яростно замигал фонариком. После чего в поле перед нами также замигали огоньки, а затем довольно быстро начала разгораться цепочка костров. Коломийц облегченно вздохнул. Ключевой этап плана, похоже, близился к своему успешному завершению. Первая эскадрилья, установленных на лыжи ТБ-3, приземлилась на наш импровизированный аэродром уже через 10 минут. Не глуша двигатели, Они подрулили к другой линии костров, более редкой и обозначавшей уже лесную опушку, после чего к ним лихо подскочили четыре десятка саней под загрузку, частью на время отдолженных в окрестных селах, частью реквизированных у подвергнувшихся сегодня нападению немецких гужевых обозов. Когда в бортах самолетов распахнулись люки, Коломейец бросил на меня короткий вопрошающий взгляд и после разрешающего кивка двинулся в сторону самолетов. Вернулся он через десять минут с полутора десятками человек. Командир 6-го парашютно-десантного полка майор Белоголовцев представился один из тех четырех, что двигались первыми вместе с Коломейцем. Командир 11-го парашютно-десантного полка полковник Турбин. Командир 19-го тяжелого транспортного полка, старший майор государственной безопасности, командир... Значит, так... Негромко начал я, когда все представились. Первый вопрос ⁇ сколько войск запланировано к перебросу, с каким вооружением и техникой? Несмотря на то, что расчет планируемых для операции сил и средств я изложил еще в предложениях, направленных с сыном Сталина, Сколько реально мне предоставят в усилении, я до сих пор не знал. И потому что по прибытии под лугу мы в целях соблюдения маскировки и введения противника в заблуждение почти совсем прекратили пользоваться радиосвязью, и потому что даже во время последнего сеанса связи, состоявшегося два дня назад, ради которого Коломийца своими орлами отбегал аж к реке Саба, Точной информации о том, насколько выделенные силы соответствуют моим запросам, я так и не получил». Два комполка десантников переглянулись. «Ну, с техникой ясно», — начал Турбин. «Техники не будет». Решили не рисковать. «Личного состава, готового к переброске, два полка. Около полутора тысяч человек». Из вооружения, стрелковое оружие, пулеметы ДП, а также, если успеем перебросить, около 20 максимов, три десятка новых противотанковых ружей конструкции Дегтярева калибром 14,5 миллиметров, и, если повезет, 6 ДШК. Я стиснул зубы. Да, черт возьми, там что, не понимают, что недостаток сил в ключевой точке операции равен ее общему провалу. Две, с учетом моих ребят, тысячи человек, вооруженных лишь легким стрелковым оружием, смогут здесь только геройски умереть. Причем потери этих двух тысяч человек дело не ограничится. Точно так же будут умирать и те, кто уже утром начнет биться о фронтовую оборону немцев и не сможет ее пробить. Ну да ладно. Беситься поздно, надо думать, как исправлять ситуацию. Почему, если повезет, машинально уточнил я. Потому что к моменту нашего отлета на аэродроме их еще не было, пояснил Белоголовцев. Застряли где-то. Сколько самолетов задействовано в переброске людей? Весь мой полк ⁇ 24 ТБ-3 ⁇ коротко доложил летчик. Каждый должен сделать по четыре рейса. Здесь плечо около 150 км, чуть больше часа полета. Плюс загрузка, разгрузка, то все, Поскольку заправляться нам не потребуется, то получается часа по три с половиной на рейс. Мы вылетели в девять. Последних переправим вам часам к пяти утра, Если, конечно, не произойдет ничего неожиданного. Если что и произойдет, так только поломки, успокоил я летуна. Два часа назад мои боевые группы начали выдвижение к аэродромам. Это было абсолютной правдой. Причем на этот раз нам пришлось действовать совершенно не так, как мы действовали под Старым Быховым. Мы просто не могли так действовать, потому что группы, выделенные для атак на аэродромы, насчитывали всего по два десятка человек. А большего мы выделить не могли, ибо нам требовалось атаковать сразу девять аэродромов и еще четырнадцать других объектов. Поэтому основной задачей этих групп, в отличие от Быхова, было не уничтожение личного состава и даже не уничтожение техники, а исключение возможности задействования авиации, базирующейся на этих аэродромах хотя бы на двое-трое суток. Поэтому главный удар они должны были нанести по топливу. После снятия часовых Группы должны были заминировать топливный склад и топливозаправщики. Либо, если подобраться к топливу было по каким-нибудь причинам чревато преждевременным обнаружением, подготовить поблизости позиции для минометов. Мины должны были подвести на самолетах, причем первым же рейсом, так что уже через полчаса первые сани с грузом мин должны были выдвинуться к заранее определенным позициям. Если минирование топливного склада останется незамеченным, следующими по степени приоритета целями являлись уже сами самолеты. Их можно было облить бензином, заминировать, например, примотав гранату к подвешенной к самолету бомбе и привязав к кольцу с отогнутыми усиками чеки длинную бичеву, вывернуть свечи и залить в цилиндры двигателя воды, набросать песка. Короче, с ними можно было сделать все, что можно было бы сделать тихо. И только после этого дело могло дойти до пилотов и техников, если они ночевали на аэродроме если выведение их из строя имеющимися силами не приведет к серьезным потерям, и если их уничтожение не вызовет немедленной реакции находящихся поблизости превосходящих сил противника. То есть бросить гранату в печную трубу землянки на окраине аэродрома или в окно одинокого дома, в котором спят пилоты или техники, вполне допустимо. А вот атаковать деревню, в которой ночуют пилоты, уже нет. Так что ночных истребителей можете не ждать. Хотя я задумался, совсем гарантировать их отсутствие не могу» могут наведаться откуда-нибудь из глубокого тыла или с запада. Однако вероятность этого не очень большая. Но это не важно. Главное то, что переброшенных сил и средств мало. Я развернулся к майору Госбезопасности. Мне нужна ваша помощь, товарищ старший майор. Тот удивленно возрился на меня, после чего осторожно произнес. Слушаю вас. «Мне нужно, чтобы вы вернулись обратно с первым же самолетом и затребовали через Москву разрешение на немедленную переброску мне артиллерии и минометов. Я вижу, ваши самолеты переделаны под полноценные транспортники», — повернулся я к летчику. Тот согласно кивнул. «Да, во всех сделаны нормальные погрузочные люки. Значит, как минимум сорокопятки туда влезут». О минометах и говорить нечего. Кстати, их можете вести почти без боезапаса. В луге расположены немецкие войсковые склады, так что немецких мин, которыми можно стрелять из наших минометов, здесь до черта. Только разброс побольше будет и траектории покруче. Ну, да мои ребята уже под немецкие мины, еще под Минском все таблицы составили. Так что загружайте только сами минометы и минометчиков. Но... — начал старший майор. — Где хотите, — оборвал я его, — хоть с фронта снимайте. Без дополнительного вооружения и людей лугу мы не удержим. — С фронта никого снять не получится, — медленно отозвался старший майор. — Все, кого смогли, задействованы в наступлении. Но люди будут. Для вас сформирована маршевая команда еще примерно в две тысячи человек но все они сборная солянка, в основном выздоравливающие и ополченцы, и только с легким вооружением. — Командиры есть? — Есть, но мало, — нехоть отозвался НКВДшник, — и не очень того опытные. — Ладно, командиров найдем. — А чего бы не найти? У меня две трети личного состава командиры. Эту дивизию развернуть могу, если рядовой состав предоставят и младших командиров. А орудия и минометы?» Майор нехотя пожал плечами. «Ну, попробую. Москву надо будет запрашивать». Я кивнул и развернулся к летчику. «Все понял, командир. Придется тебе сделать еще пару, а то и тройку рейсов. Светает в это время поздно, часов в одиннадцать, так что должны успеть. Горючего хватит». — Да горючего-то хватит, — с сомнением протянул лётчик. — Но опасаешься, что немцы с запада или юга сюда истребители перебросят? — Вряд ли. Все аэродромы вплоть до Пскова мы сегодня ночью прижали к ногтю. А по отдельным площадкам они сейчас не сидят. Не взлетят они с них. Мороз. Но на всякий пожарный пусть за полчаса перед рассветом поднимут тебе на сопровождение истребителей. Он, старший майор, позаботится. Кабулов в машину вместе со мной не сел. Но едва только я заглянул в салон, как всю мою настороженность как рукой сняло. Потому что в салоне находился еще один человек, присутствие которого в плане обеспечения безопасности поездки меня вполне устроило. — Добрый день! — поздоровался со мной Берия. — Ну, как вам наша библиотека? «Спасибо, очень понравилось», — вполне себе доброжелательно улыбнулся я. В государственную библиотеку СССР имени Ленина я попал, как в том древнем анекдоте, где муж купил жене шубу, и она после этого две недели с ним не разговаривает. А на удивленный вопрос приятелей «Почему?» муж гордо отвечает «А такое было условие. Вот у меня...» Тоже такое было условие, ибо тех сведений, которые я уже успел подчерпнуть из моего, пусть даже очень широкого и разностороннего круга общения, включающего в себя как рядовых бойцов из разных и часто очень далеко расположенных друг от друга мест этой страны, так и высший командный состав вплоть до Комкора, а также того, что я смог отыскать в книгах, газетах и журналах из Деревенской школьной библиотеки и разных пособий, приказов, наставлений руководств, имеющихся в секретной части корпуса, мне было недостаточно. Тем более, что узнавать информацию от людей мне приходилось очень осторожно, ну, чтобы своим интересам не породить у них насторожность и отчуждение, не стать для них чужим, хотя некоторую чуждость они во мне все-таки чуяли. Отсюда и предположения насчет моей «коминтерновости», так сказать, и осторожные вопросы насчет того, как долго я жил за границей или где ж такому учат. Но пока все это было в рамках свой, но особенной, беды в этом не было. А вот если все это изменится на «не свой», тогда точно жди беды. Вот поэтому после того, как мы с Берией, так сказать, определились с этикетом, и мне было предложено озвучить свои требования насчёт того, на каких условиях я готов рассматривать предложения по сотрудничеству, я и попросился в библиотеку. В первую очередь для того, чтобы поглубже познакомиться с местной историей. Ну, не только, Конечно. Я жадно читал философов, социологов, экономистов и демографов, лингвистов, но не потому, что они могли сообщить мне что-то новое, отнюдь нет. Подавляющее большинство текущих теорий для меня являлись эдакой милой коллекцией научных заблуждений, а кое-что и просто дремучим суеверием. Как, например, господствующее в настоящий момент – в этой стране экономическая теория, основные принципы которой были разработаны почти сто лет тому назад немецким экономистом-теоретиком по фамилии Маркс. По моему мнению, социально-экономическая теория, совершенно не учитывающая ни господствующего менталитета социума, ни географических и климатических особенностей ареала его проживания, ни обеспеченности природными ресурсами, ни, уж куда далее это особенности социальной машины по производству национальной элиты, и заявляющая, что все параметры любого социума жёстко и однозначно задаются практически исключительно отношением социальных страт данного социума к средствам производства, просто по определению не может быть работоспособной. Однако здесь и сейчас её пытались использовать не только как основу для экономики, но и даже как основу для научных теорий. И совершенно ясно, что ни к чему, кроме серьезного отставания в развитии только зарождающихся научных направлений, которые в данный момент еще не являлись критичными ни для промышленности, ни для военного дела, но вполне способные стать таковыми в будущем, это не приведет. Но эти милые глупости были важны для меня в контексте понимания того, что именно здесь и сейчас признается в качестве научной истины, которая, кстати, очень редко, хоть как-то совпадает с истиной реальной. Как это было, например, в найденном мной здесь, в одном из томов, забавном примере, в котором было описано как лучшие, самые образованные и продвинутые представители научного сообщества, объединенные в самоуправляемую организацию под названием Академия наук Франции в конце XVIII века безапелляционно заявили, что камни с неба падать не могут, потому как наукой точно установлено, что небо не твердь. И все, кто заявляет о подобной чепухе, — суть лгуны и мракобесы, льющие воду на мельницу темных клерикалов. Вот и здесь я искал такие же маркеры, которые показали бы мне, что уже готово принять современное общество, а о чем пока и речи заводить не стоит, что сегодня считается истиной, что ложью, что допустимо, а что табу. А еще я очень удивился количеству запрещенного. Нет, поймите меня правильно. Я вполне допускаю, что есть вещи, которые по тем или иным причинам стоит запретить для кого-то на какое-то время. Но с запретами нужно быть очень и очень аккуратными, потому что любые запреты искажают реальность. Более того, очень часто запреты, вроде как призванные защитить социум, на самом деле сильно ослабляют его потому что не дают ему возможности выработать иммунитет к тому вредному и мерзкому, от которого этот запрет пытается этот социум оградить. И когда эта мерзость наконец-то прорывается в социум, а это непременно случается рано или поздно, существенная часть составляющих его людей – начинают ее радостно практиковать, считая, что тем самым демонстрируют всем свою свободу, цивилизованность, незашоренность и все такое прочее. Так что мне эти запреты в первую очередь показывали, насколько еще молода и неопытна местная власть. А кроме того, я просто читал книги, разные, от сказок до того, что здесь относилось к серьезной литературе. Язык – вообще один из основных каналов изучения социума. Если провести грубую аналогию, то любой язык – это операционная система, с помощью которой работают человеческие мозги. Но для меня важным был не только язык со всем многообразием его коннотаций, но и сама литература. Например, Такой ее параметр, как наиболее популярные образы героев. Потому что с Сесанами давно установлено, что если герой действительно герой, деятель, человек, идущий вперед и преодолевающий трудности, значит, социум. На Если же популярны противоположные образцы страдающих людей, людей, одержимых страстями, людей, попавших под безжалостный каток этого мира и не нашедших никакого выхода, людей, зацикленных исключительно на собственных переживаниях, значит, социум загнивает, и в течение ближайших десятилетий его ждут серьезные внутренние потрясения». И дело тут вовсе не в недостатках пропаганды или недоработках идеологов. Люди, которым интересны именно такие герои, уже внутренне больны. И запрещай тут или не запрещай подобные публикации, либо сколь угодно рьяно пропагандируй настоящий ирос, то есть людей исключительной смелости и доблести, ситуацию это не изменит. Умерла кошечка. А вообще социум имеет огромное количество маркеров. Вот, например, употребление спиртного. Этот параметр очень интересен и многогранен. И дело тут далеко не только во вкусе и крепости употребляемых напитков, но и, например, в том, запивает ли данный социум спиртным еду или, наоборот, заедает выпитое. Но это так мелкие виньетки на большом полотне, выстраиваемом сесанами. Профессионалы в области системного анализа способны работать с несколькими тысячами подобных маркеров. Мои же скромные способности, к сожалению, ограничивались полутора сотнями, из которых до того момента, как я попал в библиотеку, я сумел отобрать и означить всего около семи десятков. А остальными занялся только сейчас. Ибо к тому моменту, когда, ну и если, конечно, меня допустят под светлые очи политического руководства страны, я должен был уже иметь что сказать и уметь это сказать так, чтобы меня услышали. Когда машина тронулась, я откинулся на подушке сиденья и, закрыв глаза, вспомнил о своих ребятах. Интересно. Что с ними сейчас? Если честно, вся операция была проведена, как говорится, на живую нитку. Нет, лугу-то мы взяли относительно легко, и первые сутки операция также развивалась словно по нотам, во всяком случае в моей зоне ответственности. Немцы просто оказались совершенно не готовы к тому, что в их тылу воцарился такой хаос, и к тому, что их возможности, как... Контрбатарейной борьбы, так и прямого артиллерийского противодействия атакам наших войск окажутся серьезно подорваны. И к тому, что советская авиация будет едва ли не ходить у них над головами, а вот немецкая — Первые двое суток почти не появятся в воздухе, и к тому, что выдвигающиеся для парирования советских ударов войска буквально увязнут в сонме булавочных уколов, коротких минометных налетов, а также обстрелов из стрелкового оружия и пулеметов маршевых колонн. Что в самых неожиданных местах окажутся заложены фугасы, пусть и маломощные, Чаще всего способные лишь оторвать колесо автомобиля, но их наличие, тем не менее, заставит колонны остановиться и пустить вперед саперов пешком и вручную, щупами, проверяющих полотно и обочины дорог. Что те участки дорог, которым вплотную подступает лес, окажутся просто завалены стволами деревьев, часть из которых, к тому же, окажется пусть и примитивно, но заминированы и потом опять нужно будет вызывать и ждать сапёров, или лишь только потом приступать к разборке. Да, каждый из этих завалов можно было ликвидировать за час-два, но спустя 3-5 километров колонну ждал ещё такой же, а потом ещё. То есть... Каждый из этих булавочных уколов почти не наносил никакого урона. Даже потери от минометного и пулеметного огня, как правило, ограничивались лишь ранениями. Но их было много. И они отбирали у немецкой военной машины наиболее в данный момент драгоценный ресурс ⁇ время. Так что... Даже подготовленная немецкая оборона, лишенная авиационной и артиллерийской поддержки, своевременного подвоза боеприпасов и подхода резервов, начала потихоньку рассыпаться. Поэтому к исходу вторых суток наступления советские войска не только сумели взломать оборону противника на трех участках фронта, но и ввести в прорыв, ну, наверное, это можно назвать конно-механизированными группами. А как еще можно назвать соединения, состоящие как из танков, причем преимущественно старых танков Т-26, Т-38 и БТ? Все, что смогли собрать, ибо вся новая техника шла прямиком под Москву, где 20 декабря также началось масштабное наступление, так и из пехотных частей, в принципе совершенно обычных, но посаженных на сани. На санях же везли и средства усиления в виде пулеметов и минометов, и мины для инженерного оборудования позиций, и боезапас, и даже радиостанции, с помощью которых сквозь треск и хрипы наводили авиацию на застрявшие немецкие колонны. Организацией подобного застревания также занимались и мои ребята из числа тех, что не обороняли лугу, а атаковали аэродромы, артиллерию и так далее, предварительно обойдя немцев узкими лесными дорожками и заперев их, заняв какое-нибудь лесное или речное дефиле, которое по текущей погоде было, ну, никак не обойти, ненадолго, на час, на два, только чтобы успели подлететь самолеты и несколько раз проштурмовать скученные на дороге и вдоль нее немецкие войска. Потом эти группы бесследно исчезали, чтобы появиться через десяток километров в очередном дефиле и снова исчезнуть после еще одного короткого боя. Так что немцы умело оборонялись, маневрируя, перебрасывая резервы, но при этом их потери вследствие подобной тактики Резко возросли, и потому они начали откатываться назад, теряя людей, быстро умирающих на морозе даже не от слишком опасных в любых других условиях ран, бросая сломавшуюся и застрявшую технику, оружие, в котором намертво схватилась смесь нагара после очередного боя некогда и негде было почистить оружие, и неприспособленной к подобным морозам смазки. Это охватившее почти пять тысяч квадратных километров сумбурное, кровавое, суматошное вакханалия, когда все наши и немецкие части оказались перемешаны так, что никто не мог сказать, кто кого окружил, кто кого взял в котел и куда надо отступать или наступать, чтобы выйти к своим либо отрезать чужих, продолжалось более трех недель. И все эти три недели единственной неизменной реальностью, которая притягивала к себе силы обеих противопорствующих сторон, была Луга. Именно ее все это время немцы стремились взять, яростно, упорно, не считаясь с потерями, бросаясь в атаку снова и снова. И именно к ней все это время пытались пробиться наши. Так же яростно. Так же упорно, так же не считаясь с потерями, она стала мечтой, целью, фетишем. И лугу мы не удержали. Ночью 7 января 1942 года около 500 человек пошли на прорыв из города в северном направлении, и спустя трое суток, пройдя по лесам и болотам около 60 километров, вышли к устоявшейся линии фронта в районе села Челова. Это было все, что осталось от гарнизона Луги, который с учетом всех подкреплений, как переброшенных по воздуху по моему требованию, так и мобилизованных на месте, на пике своей численности превышал пять тысяч человек. Но после окончания этой странной, фантасмагорической, Проведенный, скорее, вопреки, чем согласно канонам современной военной науки операции, Ленинград оказался снова связан со страной аж тремя ветками железной дороги. А самый близкий к фронту участок, наиболее приближенной к нему Октябрьской железной дороги, располагался в 34 километрах от передовой. И кто после этого посмел бы утверждать, что это была не победа. — Подъезжаем, — негромко произнес Берия. Я открыл глаза и посмотрел в окно.